Наконец это невыносимо, вспылил Витгефт. От меня требует побед, словно от адмирала Горацио Нельсона. Не оправдываюсь, а по долгу совести доношу, строчил он наместнику. Не считаю себя флотоводцем. Командую лишь в силу случая и необходимости, по мере совести и разумения, до прибытия командующего флотом, то есть Скрыдлова. В самом деле, справедливого прошал Витгефт, если Скрыдлов... Назначен на место Макарова, так чего ради он просиживает казенные кресла на Светланской. Подобный вопрос давно волновал защитников крепости. Как ни сжимал Того кольцо блокады, его не раз прорывали наши героические миноносники. Смельчаки брались доставлять почту в Чифу и Инкоу на китайских джонках. Думали, что из крыдлов проскочит в Порт-Артур. А тогда... Вильгельм Карлович свалит на него все колокола и церковные дела. Но Скрыдлов, очевидно, не мечтал быть героем. С трех крейсеров Владивостока он снимал гораздо больше пенок славы, нежели Витгефт со своей броненосной эскадры. Между тем его Квантунское Величество уже озверев, толдычил в депешах Витгефту, чтобы на приход Куропаткина до осени не рассчитывали. Он писал, что все происходящее на море производит громадное впечатление на Японию. Уничтожение транспортов нашими крейсерами вызвало там целую панику, а равно и выход эскадры из Артура. Будьте бдительны. Не пропускайте благоприятные минуты снова выйти с вашей эскадрой, но только без того, чтобы снова возвращаться на Артурский рейд. Витгефт созвал совещание на борту броненосца «Цесаревич». Тут были флагманы, были и стесель с генералами. «Что же вы ждете от эскадры?» — спросил их Витгев. «Мы, — за всех отвечал стесель, — ждем, чтобы эскадра разделила судьбу геройского гарнизона. Вот когда гарнизон уйдет, тогда и вы можете уходить. Куда вам угодно». Флагманы решили... До выручки от Куропаткина не вылезать из гавани. Одного совещания Витгефту показалось мало. Он устроил повторное с чаепитием. Было сообща решено, что эскадра оставит порт Артур для прорыва во Владивосток лишь в самом крайнем случае. Алексеев, узнав об этом, приказал не в крайнем, а в любом случае прорываться во Владивосток. Не следует ждать Куропаткина к осени. Не уповать на то, что к зиме подгребет адмирал Синовий Рождественский. Алексеев телеграфировал из Мукдена. Гибель эскадры в гавани в случае падения крепости ляжет тяжкой ответственностью перед законом, неизгладимым пятном на славный Андреевский флаг и честь родного русского флота. Это положение, согласитесь, Трудно оспаривать. Если Витгифт никогда не оспаривал первенство адмирала Макарова, то Скрыдлов, кажется, ревновал к его славе. Легко ему было в Порт-Артуре с эскадрою, а вот посидел бы на моем месте, когда от флота остались три крейсера, до да Шаланда всякие, у них там в Артуре еще ноги в шампанском моют, а Владивосток два месяца сахара не видел. Сведения о том, что творится в Порт-Артуре, с трудом просачивались в Мугден, зачастую устаревшие, а Владивосток извещался наместникам телеграфно-кратко. Газетная же информация зачастую отражала лишь слухи, которым никак нельзя было верить. Скрытлов, обладая правами командующего флотом, не обладал прямой связью с Порт-Артуром. Вот какая беда. Над городом копилась большая лиловая туча, принесенная с океана. Темнело. Ветер гнал по Светланской ссор и рванину старых газет. Вихрилось пылище, столь несносное, что даже гимнасистки закрывали лица дамскими вуалями. Дома скрытло встретила жена Ольга Павловна, стройная, англизированная дама, каких художники любят изображать седлах-скакунов и скромная дочь Маша, приехавшая из Пскова работать в морском госпитале. Тяжелой поступью адмирал проследовал к столу. Вестовой водрузил перед его превосходительством тарелку зеленых щей, украшенных желтком яйца и белизной сметаны.